глава 20 украина изменение политики с падением германии борьба партий вооруженная сила после опубликования германского мирного предложения от 22 и 29 сентября в правящих кругах украины наступили полное смятение и растерянность неизбежность и близость падения центральных держав требовали спешных мер для закрепления шаткого положения украинской государственности и существующей власти и спешной политической перестраховки. Между тем, эти же предвидения усилили напор на власть извне, со стороны всех сил ей враждебных. Украинский национальный союз, УНС, предъявил тотчас Гетману, Требования об образовании нового демократического правительства из состава членов Союза, сводившееся к фактическому возрождению покойной директории. Этот шаг нашел энергичную поддержку в германской оккупационной власти и вместе с тем путем сношения Винниченко с Москвою был обеспечен некоторыми гарантиями со стороны Совета комиссаров. УНС торопился захватить власть в свои руки, чтобы поставить державу согласие перед совершившимся фактом. Германцы, готовясь к исходу, старались также создать себе обстановку, благоприятную в ближайшем будущем. Интересы самой Украины, как и России, были для них глубоко чужды и безразличны. Они поддерживали и насаждали там те силы, которые могли быть союзны им и противопоставлены державам согласия, или, по крайней мере, могли бы создать последним большие затруднения. Поэтому генерал Гренер, начальник штаба, оккупировавшей Украину германской группы, продолжая широкое покровительство большевистским организациям на Украине, Вместе с тем потребовал от Гетмана создание национального правительства путем удаления из кабинета русофильских элементов и включения членов УНС. Эти домогательства встретили противодействие. В кабинете среди некоторых членов его по мотивам самосохранения в российской общественности, в силу побуждений национальных в союзе хлеборобов, протофисе из-за опасения прихода к власти социалистического правительства. Под напором всех этих влияний Гетман колебался, и переговоры о реконструкции кабинета затягивались. Но в начале октября произошло событие, вызвавшее министерский кризис и ускорившее развязку вопроса. На Украине шла безвозбранно на глазах у всех «Большевистская пропаганда и организация восстания». Извне ими руководила «девятка» во главе с Пятаковым и Бубновым, которая обосновалась в Курске, формировала кадры повстанческой армии, организовывала новые повстанческие отряды на территории Украины и помогала деньгами и оружием уже существующим. Девятка из состава бывшего в начале года рабоче-крестьянского правительства Украины. В самом Киеве такую же работу вела мирная делегация Раковского, советское консульство и военный эксперт делегации, бывший полковник Егоров. А в Одессе организующий центр создал Дыбенко. Большевистские центры подготавляли повсеместно революционные комитеты, производили учет сил и вербовку красноармейцев якобы для Восточного фронта настолько открыто, что адреса регистрационных бюро зачастую не были секретом, и объявления об их функциях появлялись иногда в печать. Обеспокоенные этим явлением украинские власти пробовали бороться с ним, что удавалось отчасти в Одесском районе, занятом австрийцами, но в зоне германской оккупации встречало решительное противодействие военной германской власти. Неоднократные представления по этому поводу генералу Грейнеру успеха не имели. Украинский совет министров телеграммы от 11 октября обратился к германскому правительству, с настойчивым указанием и предостережением, что при таких условиях правительство слагает с себя ответственность за могущее произойти восстание большевиков, и что в значительной степени оно должно будет обвинить в этом вредящую деятельность германских властей на Украине. Это обращение также никакого успеха не имело. Министр внутренних дел Стиковский счел себя вынужденным, наконец, произвести арест Егорова, Дыбенко и обыск в помещении делегации и консульства. Результатом был ряд новых арестов и изъятий важных документов, которые установили широкий организационный план большевистского восстания, тесный контакт делегации Роговского с председателем УНС Виниченко и полную осведомленность, если не прямое соучастие в этом, немецкого штаба. Произошло крупное столкновение. Временный заместитель барона Мумма, советник Тиль, в крайне резкой форме потребовал немедленного освобождения арестованных, возвращения захваченной переписки и удаления с поста министра Кистяковского. Первым результатом этого эпизода был демонстративный выход в отставку девяти министров, заступившихся за Кистяковского и подавших Гетману записку о необходимости совместной борьбы объединенными силами всех частей бывшей России с большевиками. Вторым — капитуляция Гетмана и назначение по соглашению с Гренером и Винниченко нового министерства, в составе которого остались Лиза Губ, председатель, и самостейники прежнего кабинета, и вошло пять кандидатов УНС из числа социалистов-федералистов. В новом составе правительства было обеспечено вполне преобладание резко самостейного и немцефильского течения. Лизагуб от имени нового правительства делал боевые заявления о том, что отныне он будет стремиться к более резкому выявлению лица украинской державы, Но фактически под гнетом грозной обстановки деятельность правительства носила следы растерянности и нерешительности. Положение его было действительно необыкновенно трудным. Мирные переговоры с советской Россией прервались. Раковский уехал в Москву. Еще 10 октября генеральный консул Украины Кривцов прислал из Москвы тревожную телеграмму о возможности радикального изменения политики Совнаркома по отношению к Украине, так как с аннулированием Брестского договора все обязательства Совнаркома отпадают, следовательно, отпадают и обязательства заключения с ней мирного договора. Совет комиссаров слал грозные ультиматумы по поводу оскорбления своей делегации и грозил репрессиями. В нейтральной зоне сосредоточивались две советские дивизии. Большевистские отряды появились в северных уездах Черниговской и Харьковской губерний. И хотя заместитель Раковского Мануильский уверял, что это сепаратные акты недисциплинированных частей и что Советы не имеют никакого желания, по крайней мере в настоящий момент, воевать с Украиной, но положение Северного фронта, лишенного украинских войск и прикрытого только колеблющейся уже стеной германских штыков, становилось критическим. В то же время внутри страны шла тайна и явно деятельная работа украинских социалистов, объединенных в УНС, которые спешно к 4 ноября созывали Национальный Украинский Конгресс из состава отделов Союза, чтобы путем симуляции воли народной принять окончательно падавшую из рук Гетмана власть. Вероятно, в противовес Гетман также торопил правительство с созывом Державного Сейма, чтобы закончить выборную кампанию до немецкого исхода. Сколько-нибудь правильные выборы в назначенные сроки, были абсолютно невозможны, но к прибытию, казавшемуся несомненным, войск согласия, голос народа, должен был сказать решительное слово. При этом все три группы, немцы, гетманское правительство и ОНС, по разным побуждениям сходились в одном — в стремлении утвердить самостоятельность украинской державы. Мирное предложение Германии всколыхнуло, конечно, и общественную жизнь на Украине, и в особенности в Киеве. Оно вызвало громадный подъем в политических организациях и во многих произвело полный переворот ориентации и тактики. Прежде всего, изменилось отношение к существу гетманской власти, тех групп, которые были ее опорой. Союз хлеборобов, на всех съездах, уездах, губернских, в главном совете, спешил отречься от украинской самостоятельности. 1 октября Гетмана посетила делегация Союза граф Гейден, Ненарокомов, Дусан и другие, которые внушали Гетману идеи о временном характере самостоятельности Украины, о необходимости равноправие русского языка с украинским, недопустимости социалистического правительства и, главное, объединение России. Гетман бронил немцев, совсем соглашался, призывал к терпению. На 1 ноября нового стиля в Киеве был назначен всеукраинский съезд хлеборобов, но правительство знамени времени препятствовало созыву той организации, которая была восприемницей рожденного немцами гетманства. Только после заверения руководителей съезда, что вопрос о «Единой России» подниматься не будет, заседания его были разрешены. В отношении социальном съезд раскололся, по существу распался, на почве непримиримого отношения помещиков — к вопросу об отчуждении земель, невзирая на то, что крестьянство ставило требования более чем умеренные — сохранение частной собственности и выкуп части помещичьей земли. В отношении политическом, хотя и косвенным путем, съезд проявил полное единодушие. Он горячо приветствовал Гетмана, посетившего заседание, и в тот же день еще более бурными овациями встретил речь Пуришкевича об России. Пуришкевич, 1870-1920, крупный помещик, один из организаторов Монархической партии России, депутат трех государственных дум. Киевский протофис с его интернационализмом германофильством и неизменной поддержкой германской политики. Потеряв почву под ногами, переживал период растерянности. Он присоединился официально к позиции Союза хлеборобов, искал сближение с национальным центром, дружил с Гетманом и будировал в отношении социалистического правительства. Поддерживал близкие отношения с немецким штабом, в надежде, что не все еще потеряно, и делал уже неудачные попытки военных формирований для защиты Киева и Украины. Так или иначе Гетман мог убедиться в лояльном отношении к нему лично Союза Хлеборобов, Протофиса, но ни на какую поддержку с их стороны, ни самостейности, ни своему правительству рассчитывать более не мог. Одно еще сближало их — это стремление сохранить германскую оккупацию. В середине октября, после переговоров с германским командованием, веденных профессором Пеленко от имени Союза и Протофиса, послана была телеграмма Вильсону с просьбой оставить германские войска на Украине. Это обстоятельство вызвало большое возмущение в широких кругах российской общественности, И еще более уронило в их глазах престиж обеих организаций. Точно так же выбита была временной из деятельность монархического блока и союза «Наша Родина», связанных с организацией Южной, Астраханской и Северной армии. С переменой германского правительства и новым курсом в украинском вопросе «Национализация и демократизация» Немцы прекратили всякий денежный отпуск и поддержку этих организаций. Первые две армии, за полной невозможностью дальнейшего самостоятельного существования, перешли на иждивение Дона. Монархический блок сохранял близкое общение с Гетманом и находился в контакте с Красновым. Ввиду полной неудачи, постигшей правых в Киеве, Замысловский был отправлен в Ростов, где к началу ноября он собирал монархический съезд, стараясь привлечь на него представителей добровольческой и кубанской армии. Там должен был образоваться единый фронт, имеющий лозунгом Великую, единую и неделимую Россию на основе закона преемственной монархии. Что касается ориентации, то этот вопрос, по словам Замысловского, При революции, вспыхнувшей в Германии, должно признать утратившим свою остроту, ибо ориентироваться на государство, находящееся в состоянии революции, явно невозможно. Из письма Замысловского к генералу Лукомскому от 5 ноября. Киев в это время осенью 18 года продолжал вбирать в себя всю соль российской буржуазии и интеллигенции. Сюда постепенно перекочевывали из Москвы и отдельные деятели, и целые организации. Здесь происходили сложения и дифференциации сил, падение одних и нарождение других группировок, которые затем, перенеся свою деятельность на юг России, играли известную роль в его судьбах.